Глава одиннадцатая. У истоков холодной войны. В 1945 году для всей Европы, не исключая и Англии, в настроении их народных масс был характерен дьявольский сдвиг влево. Черчилль этого не заметил, не понял, и результатом явился страшный для него удар. К моменту капитуляции Германии английский парламент, избранный в 1935 году, доживал уже два срока. Было ясно, что выборы состоятся еще до полного завершения Второй мировой войны. Черчилль в октябре 1944 года заявил, что они произойдут сразу же после победы над Германией. Премьер-министр не слишком стремился ускорить выборы. Его устроило бы сохранение коалиции с лейбористами и либералами и на послевоенный период. 18 мая 1945 года он предложил им продолжить сотрудничество до окончания войны с Японией, а в случае, если обе партии предпочтут уход из коалиции, провести немедленные выборы. Правые лейбористские лидеры, участвовавшие в коалиционном правительстве Черчилля во время войны, не прочь были оставаться в одной упряжке с консерваторами и в послевоенный период. Они высказывались за коалицию, рассчитывая сохранить свои министерские портфели и не надеясь, что новые выборы в парламент дадут большинство лейбористам. Однако ежегодная конференция лейбористской партии проголосовала против коалиции. Рядовые лейбористы жаждали перемен и понимали, что кабинет Черчилля не даст их. Они хотели поставить у власти самостоятельное лейбористское правительство, полагая, что оно проведет ряд важных реформ во внутренней жизни страны. Немедленные выборы, которыми угрожал Черчилль в случае отказа лейбористов и либералов от коалиции, по мнению лейбористских лидеров, были невыгодны для них, ибо консерваторы имели в своем распоряжении значительный козырь – личный авторитет Черчилля как военного лидера. Лейбористская же партия не была достаточно хорошо подготовлена к выборам. Требовалось время, чтобы привести весь сложный партийный механизм в боевую готовность. Этли предложил сохранить коалицию до октября. Черчилль понял замысел лейбористов и ответил отказом.